Глава вторая Первая ночь в мире героев Эннроя прошла в тревожном забытье. Я прикорнул на мягком хе под раскидистым дубом и проворочился почти до рассвета. Мысли о чертовой пятерке, о чертовом кельтарионе, о прочих чертовых субъектах изгладали разум, подобно голодным волкам Альдура. Но когда забрежил рассвет, я внезапно успокоился. Все-таки нынешнее положение много лучше того, в коем я находился еще три дня назад. Лежа в ледяном гробу. А значит, все остальные проблемы решаемы. И Лайда была права, говоря, что мне нужно угнездиться в этом мире. Уж больно он отличается от всех, с коими я прежде сталкивался. Угнездиться, прочувствовать найти в нем свое место, найти или создать слуг, или даже союзников и вернуть мою силу. Уверен, для этого есть способ. Тем и займемся. Вчера мы с новой знакомицей договорились встретиться и продолжить совместную, как тут говорят, валку мобов. Но еще до ее прихода я настрогал зайцев почти на полуровня». «Сама не ходила, но мне Сонька рассказывала. Вот, смотри. Это у нас лес Новиков. Можно, конечно, потусить и тут, но оно нам надо. Кролики, лисы, волки — все не выше пятого уровня. Но есть тут и кое-что поинтереснее. Пещера неупокоенных. Сам можешь догадаться, кто там обитает». «Удивительно». Но стоило анги вертихвостке взяться за дело, и из легкомысленной балаболки она становилась весьма собранной и компетентной особой. Материализовав махрявый пергаментный лист, в который, как выяснилось, могла обращаться спрятанная в интерфейсе карта, она возюкала пальцем, указывая мне на соседние локации. Мы сидели на берегу ручья, после почти двухчасового утреннего кача, подкрепляясь выпавшими из кроликов яблоками. И я вам скажу, господа, эти яблоки дались нам нелегко. На новой поляне, куда мы переместились с утра, прыгали кролики усовершенствованные, третьего уровня, и эти твари, в отличие от тех безобидных созданий, что мы массово уничтожали вчера, оказались весьма злобными субъектами, так и норовили цапнуть за ногу, а то и плюнуть маленьким фаерболом. — Неупокоенные — это мертвяки, что ли? — спросил я девушку. — Они самые. — Так чего же мы ждем? — У меня большой опыт в обращении с немертвыми, — обрадовался я. — Смерть и тьма всегда идут об руку. И где ж, позволь тебя спросить, ты этот опыт поимел? Кстати, ты сам откуда, бро? Из необъятной? Какой такой необъятный? Ну, из России или забугорец. Интересно. Я с удивлением осознал, что в курсе, что такое Россия, по-видимому. Во время внедрения в героев Энроя эти ублюдки, вернее, мои наниматели а заботились снабдить меня кое-какими знаниями. В те времена, что я бывал на земле, не было здесь никакой России. Мир дрожал от голозадых солдат в сандалиях. «Э...» а, ты из этих, — посмурнела Анька, которая приняла мое умычание за нежелание говорить. — Каких этих? — Ну, вечных, checked. Лан, забей, извини, зырь сюда. Из рассказа Аньки, кое-неплохо было осведомлено об окружающих землях, получалась следующая картина. Все земли героев Энроя были разделены на так называемые локации. Местности для охоты на монстров, как правило, в одной отдельно взятой локации находилось 3-4 вида монстров, которых игроки еще называли мобами. «Сейчас мы находились в локации под названием Лес Новиков. И если моя внутренняя карта ей и ограничивалась, то на карте Аньки левее находилась локация ручей Андуин, а севернее — та самая пещера неупокойных, куда моя новоиспеченная подруга предложила прогуляться». — Пойдем вот вдоль этой гряды, но вначале завернем в ручей. — А зачем? — Там с мобов лекарки падают. Соваться в пещеру без лекарок — бредовая затея. — А еще там стоит непись с крестом на шмот. — Чего? — О, седалище их натура! Как меня за это время поддостал местный сленг! — Что еще за шмот? — Задание там, на доспехи Новика. — Откуда ты все это знаешь? — не удержался я от вопроса. — Так интернет-то на что? — Интернет? Вложенные знания пытались подсказать расшифровку этого термина, но я, честно говоря, все равно ничего не понял. Какие-то сети внутри проводов, сервера. Бред какой-то. В любом случае, пока есть такая возможность, нужно вытянуть из этой болтливой девицы максимум информации. Вчера во время нашего кача я больше раздумывал о чертовой пятерке и их задании. А на деле-то нужно было вникать в местные реалии. «Ну что, ты готов, напарник?» — вопросила Анька. — Конечно. — Уф! Миллион лет не наблюдал за девицами. Ну, допустим, про миллион лет я вру, но тысячу точно. Обтянутые кожаными штанцами задние выпуклости и едва прикрытые подвязанной рубахой передние. — А ведь когда-то я считал, что давно оставил смертные страсти. Нет, это не значит, что я уперто придерживался целебата, но сей процесс стал сугубо механистический. Владыке тьмы достаточно было приказать, и тот час множество куртизанок припадали к его ногам и делали все, что полагается делать практически без его, то есть моего участия. Удивительным образом... Нынче ко мне вернулась тяга к женскому полу. Пока шли по лесу, мой взгляд, то и дело прилипал к упругой попке, идущей впереди Аньки. В груди поселялась забытое за тысячелетие Истома, а в штанах становилось тесно. И знаете что? А мне это даже нравилось. Не помню таких ощущений с тех времен, когда я еще не носил божественного статуса а был никому неизвестным подмастерьем мессира Ашкена в одном из миров старого Агариса. Тем более, что, склонившись утром над колеблющейся водной гладью ручейка, я увидел в ней вполне себе симпатичного молодого паренька, ничуть не похожего на меня самого прежнего. Где нос крючком? Где ястребиный взор из-под кустистых бровей? Где так и не заживший до конца шрам от когтей зверя Ильнура через высокий благородный лоб? Вместо них взлохмаченные недлинные черные волосы, немного наивный взгляд карих глаз, пухловатые губы, гладкая юношеская кожа. Все то, что нравится молодым девицам. Вы вступили в локацию ручей Андуин. Переход в новую локацию был почти незаметен. Все тот же лес, все та же звериная тропка. Разок попалась стайка свинюшек четвертого уровня, кою мы довольно быстро превратили в пепел. Немного задержались, чтобы подкрепиться найденными неподалеку от логовища кабанчиков ягодами и вскоре вышли на небольшую полянку у шустрого ручья. Первый встреченный местный абориген, или, как игроки еще его называли, Непись, представлял собой молоденькую крестьянскую девчушку с заплаканным личиком. Сури. Висела над ней лаконичная надпись. — Медостивые господа, прошу вас, умоляю, помогите! — заголосила она, едва мы вышли из леса. Я нахмурился и на всякий случай приготовил жезл, но Анька, не рассусоливая, уверенно направилась к ней. — Говори, сестрица! — Милостивые господа, мне право неудобного спросить, но у меня права нет никакого другого выхода, кроме как обратиться за помощью к доблестным искателям приключений. Перемежающаяся слезами рассказанная девчушкой история здорово отдавала идиотизмом. Мол, гуляла по лесу и обронила тетушкину брошку, которую тут же съел серый волк. А брошка-то особой ценности, и без нее сури нельзя показываться дома, иначе ее ждет суровое наказание. А, не парься, махнула рукой Анька, когда я высказал свое сомнение в правдивости истории и ее очевидном дебилизме. — С начальными квестами тут реальная беда. — Отыщите на севере серого волка и верните мою драгоценную брошку. Прошу вас, милостивые господа! — закончила тем временем девица и умоляюще уставилась на Аньку. — Черт подери! Было даже как-то обидно, что помощи она ждет в первую очередь от хлипкой остроухой бабы. Они от владыки тьмы. Она что реально думает, мы будем искать этого сраного сероволка и рыться у него в кишках в поисках брошки? Негромко спросил я у спутницы, на что та так и прыснула со смеху. Говорю тебе, не парься, Джо, все будет тип-топ, хихикнула она и, обращаясь к девице, добавила Конечно, мы тебе поможем, сури. Вы приняли задание в поисках брошки. Срок исполнения — одни сутки. — Ага. Кажется, я догнал эту тему. Алгоритм оказался довольно прост. Ищем неписи, берем идиотское задание, выполняем и получаем некий гешефт. В принципе, все как в реальном мире, только неимоверно упрощено. После взятия задания на карте появилась точка с подписью, что именно там нужно искать того самого серого волка, что так нагло сцапал брошку усопливой девицы. Впрочем, на деле все оказалось не так легко, как казалось. До топов до искомой полянки мы обнаружили на ней добрый десяток развалившихся на солнышке лесных хищников. Они лениво косили взглядом но даже и не подумали храниться в чаще. — А они нас не того? — спросил я Аньку, когда она вознамерилась было приняться за первого волка. — А нас-то за что? — Но это же волки все-таки. Сейчас тай как набросятся. — Это ж нубская лока, Джо! Тут мобы не социальны, зырь! Из ответа я ничего не понял. Но когда эльфийка запустила стрелу в первого монстра, остальные и в самом деле не повели глазом. С серой тварью пришлось повозиться. Когда волк, наконец, подох, в его шкуре сидело целых три стрелы, а я успел скостовать четыре слабых удара света. И, мало того, ублюдок еще и цапнул меня за ногу. Рана снесла добрых 15% здоровья и здорово соднила. Я даже начал прихрамывать. Удивительно, но Ань, как моей ране отнеслась совершенно наплевательски. — На, кусни. Она протянула мне затаренное с зайцев яблоко. — Ха! Вот это да! Не прошло и минуты, как здоровье вернулось на стопроцентную отметку. Дальше дело пошло лучше, правда, искомая брошь, все не находилось и не находилось Зато кач на волках был не в пример веселее кача на зайцах По мере волки из леса выбегали все новые и новые хищники Уже вскоре я отпраздновал пятый уровень, а Анька шестой Мы били волков уже целый час, когда на нашу полянку пожаловали гости. Из-за деревьев выступило три парня и девушка. Двое из них — высокие, плечистые близнецы со слегка смуглой кожей. Третий — плотный, кряжистый, средних лет с неприятным лицом. Девица же под стать Аньки была эльфийкой, остроухая красотка, но тоже в рубище. В руках у близнецов были короткие проржавленные мечи, остальные же двое выглядели безоружными, что в мире, где каждый может таскать с собой в инвентаре целый арсенал, еще ни о чем не говорило. Опа. Это первые, окроме Аньки Вертихвостки, люди, которых я видел в героях Энроя. Моя спутница объясняла это тем, что лес Новиков довольно велик. Да вообще стартовых локаций в игре немало. Новичков может выбрасывать даже на другом конце материка. — Здрасте, гости дорогие! — весело крикнула им Анька. Я же без улыбки встал за ее правым плечом. Давние давно и прочно забытые инстинкты искателя приключений с Агариса подсказывали мне, что встреча с этими хренами может быть и не вполне доброй. Уж больно колючие у них взгляды. И инстинкты меня не подвели. — Гости! Схренли гости! — сплюнул один из близнецов. — Это наша поляна, и мы ее доим! — звонко крикнула эльфийка. Мужик же в летах просто давил меня тяжелым взглядом. Вернее, ему казалось, что давил. Я же пришел от происходящего в неописуемый восторг. — Черт подери, на меня так примитивно не наезжали уже тысячи лет! Анька же на глазах поникла. Торчащие из копны соломенных волос ушки опустились, голос ощутимо задрожал. «Э, — Ребят, тут же много этих полян! — промямлила она, не понимая, что такое поведение ублюдков лишь раззадорит. — Вот и вали на них! Повела плечиком пришлая эльфийка и, сделав пару быстрых шагов, сильно толкнула мою спутницу. — Но перед этим заплати штраф. Шт — Штраф? — А ты что аж думала, можно безнаказанно чужих мобов валить и ничего за это не будет? И ехидно с кривой улыбочкой поинтересовался другой близнец. — Где таким шмотом разжилась пова? Вдруг вступил в разговор ли молчавший мужик. У него оказался низкий, надтреснутый, полный, едва сдерживаемой агрессии голос. Анька затравленно оглянулась, по-видимому, готовясь дать дюру, но гости словно этого и ждали. «Вижу ее, коротко рявкнул мужик. И эльфийка, вскинув руку, бросила в мою спутницу какие-то чары. «Ого!» Из травы вокруг ног Аньки вдруг вылезли молодые зеленые побеги, что, словно живые, обернулись вокруг ее щиколоток, намертво притянув к земле. Она взвизгнула, рванулась и тут же распласталась на траве. Путы держали крепко. Интересно, что даже в такой ситуации ей не пришло в голову позвать меня на помощь. Видимо, дело в том, что в этом мире мне досталась на редкость мягкая, обезоруживающая внешность паренька, у коего еще молоко на губах не обсохло. Что ж, а такими вещами нужно пользоваться. — Дяденьки, только не убивайте, прошу вас. Только не убивайте, — рухнул я на колени и попытался залиться горькими слезами. — Переигрывал, конечно, безбожно. Но тут и небольшой театр. Вот какой к черту большой театр? Память снова услужливо подгрузила какую-то местную информацию. Близнецы дружно загы а эльфийка неторопливо приблизилась ко мне. — Ну что ты, малец, это игра. Никто не может здесь умереть. — По крайней мере, навечно. — Ох, истерочка. Когда-то я любил таких окорачивать. П Правда? Конечно, милый, конечно, пропела она, и вдруг в ее руке оказался маленький, словно игрушечный кинжал, который она сознанием дела попыталась воткнуть мне в глаз. И ей едва это не удалось. Последние несколько тысячелетий всю грязную работу за меня делали специально взращенные слуги. Ну а уж, если была необходимость отправить за грань пару-другую тысяч смертных, то я давненько уж не прибегал к таким примитивным предметам, как острые железяки. Магия — много более страшное оружие, но, увы, здесь я был практически ее лишен. Не принимать же всерьез те заклинания, коими меня снабдили герои Энроя. Но я ничуть не сомневался в том, что смогу дать ублюдкам достойный отпор, ведь еще до того, как я стал вровень с богами, до того, как облачился в балахон архимага, даже до того, как впервые взял в руки волшебный жезл, я был весьма малоприятным субъектом. Не думаете же вы, что во владык тьмы вырастают писари и торгаши? единственное в чем я сомневался так это то что погребенные под тысячелетним грузом прожитых лет рефлексы могли порядком заржаветь но они не подвели и раз я перехватываю ее кисть с зажатым в ней ножичком и два другой рукой хватаюсь за длинные волосы и рывком заставляю согнуться на мгновение встречаясь с ней взглядом и три Резким точком по руке вбиваю ножичек ей в глотку, не отрывая взгляда от прекрасных, фиалковых, ничего не понимающих глаз. Ох, я прямо-таки как наяву почувствовал, как скрываются глубоко скрытые воспоминания и рефлексы. На деле все получилось совсем не так хорошо, как планировалось. Кинжальчик вошел криво, не достав до мозга, пробил гортань, и вышел сквозь щеку. Но и этого хватило, чтобы вывести ее из строя. Разбрызгивая кровь и что-то невнятно хрипя, девушка завалилась на бок, а я уже летел по направлению к коренастому. Он еще не понял, какая ему грозила опасность. Я врезался в него, подобно штурмующему бастион каменному троллю. Бам! Мы кубарем покатились по траве. И все это время я не уставал всаживать ножичек ему в бок. — Берегись! — раздался Анькин крик и весьма вовремя. Обернувшись, я еле успел увернуться от удара мечом. Один из близнецов с перекошенным от ярости лицом уже был рядом. Я попытался отлепиться от лежащего гада, но, помирая, ублюдок вцепился в меня мертвой хваткой — не давая возможности уклониться от следующего удара. Как в замедленном времени я видел, как ублюдок делает замах, и как летит ко мне ржавое лезвие, но вдруг он громко вскрикнул, а из его пуза, чуть левее пупка, вдруг вырос окровавленный наконечник стрелы. Он пошатнулся, и я, рывком вырвавшись из слабеющих пальцев коренастого, и, перехватив руку близнеца, вывернул из нее меч, приготовившись завершить начатое Анькой, но этого не потребовалось. Он вдруг на глазах посерел и осыпался горячим пеплом. А через пару секунд его примеру последовали и главнюк с эльфийкой.